Глава вторая. «Так, девочки, всё готово, быстрее к столу. Лиза, ну где ты там возишься? Иду, иду». Маргарита Павловна суетилась у импровизированного праздничного стола, что стоял между стеллажами технической литературы и томами марксизма и ленинизма в Центральной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина и их городка. У Маргариты Павловны был юбилей. Тридцать лет непрерывного стажа в данной библиотеке экспертом по комплектованию библиотечного фонда. Да, я уже здесь. Лиза поправила очки, села за стол, взяла пластиковый стаканчик. Скажу тост. Симона Яковлевна, которая была ещё большим динозавром в их коллективе по количеству проработанных лет, прокашлялась. Маргарита. За тебя, за твой неоценимый вклад в развитие нашего такого непростого и порой, пусть некоторые так считают, ненужного труда. «Но сколько надо сил, умений, знаний, чтобы нести литературу в массы?» Лиза закатила глаза к потолку. «Всё это она слышала миллион? Нет. Миллион и один раз. Все эти глупые тосты о нужности и важности. Да кому вообще нужна профессия библиотекаря? Господи, просто смешно. Если бы не её проблемы со зрением и здоровьем, у неё была бы совсем иная судьба. И ноги в этом казённом учреждении никогда бы не было». Да она бы и знать не знала, где находится в их городе библиотека. «За Маргариту Павловну!» Симона, наконец, закончила нести пургу, как сказал однажды один посетитель, чем вызвал бурю эмоций и негодования у динозавров библиотечного фонда. Лиза тогда смеялась весь день. Парнишка поднял настроение. «Лизочка, не переживай, мы и твой юбилей будем праздновать. Хоть ты и самая молодая, но мы обещаем дожить до этого прекрасного события». «Ой, да не дай бог такого счастья!» «Я не переживаю. Очень вкусный салатик. С чем он? Крабовое мясо?» Надо было срочно сменить тему для разговора. Эти дамы могли часами обсуждать новые поступления книг, деградацию молодёжи, рецепты салатов и Елизавету Романову. Семён Ильич и их завхоз снова разлил вина. Кстати, вполне оказавшаяся вкусная. Начал держать речь. «Нет, не о такой жизни мечтала Романова». Лиза отвернулась к окну, в лучах падающего на старый паркет солнца летал миллион песчинок пыли. Ровные ряды корешков, высокие стеллажи, потолок с лепниной. Всё очень грустно. Лиза вздохнула, отпила вина, медленно ковыряясь в салате, слушая край муха, когда мы обсуждаем его рецепт. Ей 25 лет, и если к этой цифре прибавить 30, то получится, что в 55 лет она будет вот так же сидеть среди своих коллег, отмечая круглую дату носить некрасивую, но удобную обувь, юбки кроя гады, блузки с рюшами, массивные броши и кольца. А ещё делать вот такие бабеты на голове, заправляя седые волосы в ракушку. Господи, застрелиться хочется прямо сейчас. Потому что даже самым толстым томам по медицине убить себя не получится. А вы видели новое поступление любовного фэнтези? Лизочка, расскажи нам, это ведь твой отдел. Не смотрела ещё. Там что-то про варваров и дикарей. Совсем не было желания обсуждать новые книги. Она обязательно прочтёт их потом. Ведь только это и остаётся. Никакой личной жизни всё равно у неё нет. Бывший жених, Гарён, в воду, тайно спал с соседкой, старше Лизы на 5 лет. А ведь они готовились к свадьбе, выбирали торт, цвет салфеток, чтобы не тоже горели в воду вместе с Ерофеевым и его шалавой. А вы слышали? Директор дома культуры укотил на Кипр, говорят, с молодой любовницей. Да что вы, Семён Ильич, откуда вы это знаете? Я дружу с их завхозом. Вот так рождаются сплетни, хотя вполне себя оправданы. Директор дома культуры, он же художественный руководитель местного театра, мужчина в самом расцвете сил, как говорит Камила. Ему всего-то 50. И укотил он именно с ней, с моей одноклассницей Камилой, с знойной брюнеткой восточных краев которая является примой того самого местного театра. И не на Кипр, а всего лишь в Сочи. Лиза думала, что ей бы тоже не мешало завести любовника и хоть куда-нибудь с ним укатить, вызвав при этом сплетни и пересуды. Сколько можно быть правильной девушкой? Она-то берегла свою девственность до 23 лет. Потом была верна одному мужчине. А ему оказалось скучно. Он бегал к соседке, пил там пиво, курил прямо в постели. А Лиза, синий чулук и сухарь, была в его глазах просто занудой. Но кандидатов в нормальные, пусть и любовники, хоть убей не было. К ним в библиотеку ходила разная публика, от школьников, которые с кислой миной на лице брали читать заданную на лето литературу, до пенсионеров, которые резались в шахматы или искали пособия, как извести грызунов на даче. Не туда она ходит и не там ищет. Камилка так и говорит. Даже сайт знакомств не помог. Сплошь и рядом там были аферисты и озабоченные персонажи, которые искали себе госпожу. Снова налили, снова выпили. В голове появился лёгкий туман. Стало не так скучно, и даже шутки Семёна Ильича показались забавными. Хотя все их и слышали сотни раз. Лиза посмотрела на телефон. Два сообщения от бывшего жениха. Ерофеев всё не унимался. Иделия с соседкой оказалась недолгой. Та нашла уже другого. И вот как только у неё это получается. Ведь на вид, ну так себе, в столько уверенности и наглости, наверное, этим и берёт мужиков. Ерофеев писал, что скучает. Нет, она не простит измены. Если ты раз засунул свой отросток, скажем, там и отросток так себе, то сунешь и второй, и третий. О таких особенностях неверных мужиков её тоже информировала Камилка. Элиза встала, извинилась, брала телефон в карман юбки, ушла к своему рабочему месту, посмотрела на фото, что стояло на столе. Родителей давно нет с ней. С 14 лет её воспитывала тётка. Ну, как воспитывала? Получала пособие, половину пропивала, остальное уходило на оплату коммунальных услуг. Лиза была предоставлена сама себе. Ждала совершеннолетия, зарабатывала тем, что сидела с чужими детьми в качестве няньки на час. Училась в школе и всегда любила читать. Вот там она жила полной жизнью. Была принцессой драконов, соблазнительницей эльфов, предводительницей орков и даже злобной волшебницей. Новые книги стояли ещё не распакованными. Порвала плёнку, достала одну. Яркая обложка с испуганной девушкой и тремя мужчинами на заднем фоне. Интересно, это что, многомужество?